Глава вторая. Контакт. Суп из боевого ножа и лапоги кончика готовился целый час. Большую часть этого времени я смотрел в чернеющий потолок и пытался размышлять. Через каждую минуту я отвлекался из-за мощных импульсов, исходящих от самки биаров. Задумчиво глядя на нее, я пытался решить, что мне делать дальше. Пару дней назад все было просто. Был весьма характерный зуд в характерном месте, толкающий на «великие свершения». Были конкретные цели, совершенное отсутствие преград в виде вопросов «А зачем?». Теперь же все иначе. Уверен, что легкая хандра навеяна осознанием, какой ужас творится последние четыре дня. А главное, что это все произошло именно со мной. Меня грабили, я обирал тела мертвецов, сражался с огромной ящерицей. При мне сожрали товарища, а потом этот же товарищ безоружный нападал на еще более страшного монстра. После чего мне пришлось пристрелить и монстра. и его. Меня кусала ядовитая змея, рвала когтями дикая кошка, а в завершении всего я сожрал такую дрянь, что до сих пор чувствую себя как кусок ваты. И это не считая двух дней, проведенных в полной отключке. И эта история не целой жизни, всего-то четыре дня. И до того момента, как в мою голову стали проникать партизанские сомнения, мне все это казалось нормальным. Многие посчитают такое безумием, но я скажу так... Это было круто. Я никогда еще не чувствовал себя настолько живым. Но режим щенячьего восторга имеет особенность со временем проходить. А на его место сразу же встает скучный прагматизм. Я попытался составить что-то вроде плана, вызвав для этого тестовое окно. Основные задачи. Первая. Избавиться от долга. Задача не на пять минут, но сейчас она основная. Вторая. Закрепиться в новом мире. Ну, это стандартная задача для каждого человека в любую эпоху. Третье — собрать команду. Третий пункт я зачеркнул и заменил на «определиться с командой». Снова зачеркнул, оставив одно слово. «Команда». Пожалуй, один из важнейших пунктов. Его я даже подчеркнул. Четвертое — определиться с тем, чем буду заниматься дальше. Здесь вроде все понятно. Сколько не мучил свою ватную голову, больше ничего путного сообразить не смог. Ладно, дальше. Побочные задачи. Первое. Создать денежную подушку безопасности. Сразу зачеркнул и заменил на «продать части матки биаров». Второе. Привести в нормальное состояние Милана. Все-таки юриста я уже считал своим, несмотря ни на что. К тому же он вполне мог решить проблему с долгом. Третье. Понять, что произошло с моим старым имуществом. Интуитивно глянул на колокольчик уведомлений, но а там было пусто. Четвёртое. Разобраться с основными характеристиками и снаряжением. Пятое. Что мне делать с новорождённой самкой Биаров? Откуда в моей голове вообще взялся такой вопрос? С каких пор меня стали заботить инопланетные монстры? Пусть и такие симпатичные. Да и вообще, с каких таких пор трёхметровые богомолы со щупальцами считаются симпатичными? Варианты здесь простые. Накормить её и оставить здесь. Думаю, дальше сама разберётся. Итак, перевыполняю план добрых дел. Если Рой успеет очнуться в ближайшее время, попробую пересадить ей чип. И то исключительно ради того, чтобы узнать, что она так суетится. Ну да, очень тупой вопрос. Из-за чего может суетиться новорожденный ребенок, который не может найти маму, да еще и не ел два дня? Есть еще вариант намекнуть Хельге, что она не доделала работу. Но тут же себя обругал. Сам даже не понял, почему. Вывод прост. Самка Биаров тоже покопалась в моей голове. и, что характерно, могла накрутить что угодно. Но постаралась вызвать симпатию и привязанность. Женщины. Спустя 10 минут очнулся Рой. «Привет, чемпион! С пробуждением тебя!» «Вообще-то...» «А, ладно. Слушай, как я знаю, во мне должны быть запасные чипы. Как их вынуть и как передать человеку, который не знает языка? Ну, с целью научить его говорить. Надеюсь, он не станет рассказывать про вскрытие черепной коробки». «Все очень просто, чемпион!» в своей обычной манере стал рассказывать рой в твоем теле всего два чипа с предустановленным протоколом ф и и гн я один основной второй дублирующий кроме них присутствуют еще два резервных так подбодрил героя продолжай в случае встречи с исследователем представителя разумной инопланетной расы продолжил он уже совсем другим тоном правилами системы рекомендован следующий алгоритм действий первое Провести копирование протокола FI и -E -E GNY в резервный чип. Второе. После копирования и диагностики поместить чип в организм предполагаемого разумного. Рекомендация. Самый простой способ поместить чип в пищу. Третье. Дождаться синхронизации чипа с объектом интеграции. Четвертое. Начать переговоры. Рой, с видом выполнившего свой долг бойца, уставился на меня, сложив руки на груди. «Отлично. Давай начинать копирование», — обрадовался я. «Будет сделано, чемпион. Ориентировочное время копирования — 1 час 8 минут». «Хмм, а времени-то у меня как раз и нет». «Рой, а почему нельзя использовать дублирующий чип, в котором уже есть эта предустановленная фигня?» — спросил я. «Это противоречит протоколам безопасности», — тут же ответил Рой. «Однако, в случае экстренной ситуации возможно применение дублирующего чипа». «Ясно», — усмехнулся я. «В общем, ситуация экстренная. Давай сюда, Чип!» «Команда принята. Приготовься. Возможно, болевые ощущения». Похоже, я стал понимать юмор Хельги. Хотя она, похоже, не шутила, а рекомендовала. Если бы я вскрыл себе череп боевым ножом и достал Чип сам, возможно, было бы не так больно. Сначала в ушах раздался нарастающий звон, а затем из моего горла будто выдернули пробку, заодно выдернув барабанные перепонки, глаза и мозг. Я обнаружил себя стоящим на четвереньках. Изо рта капала кровь, а на языке лежала капсула. Я со стоном завалился на бок усилием воли, удержавшись в сознании. Самка Биаров снова всполошилась и стала бегать вокруг своего насеста, не решаясь подойти ко мне. И что ей не имется? Я достал пальцами капсулу изо рта, попутно отметив, что после разделки матки Биаров даже не вымыл руки. Бррррр. Надо будет перед переходом Хельги хоть в озере искупаться. Ну да, нашел о чем думать. Я повертел в ладони маленькую белую пилюлю. «Рой, а сколько времени уйдет на изучение языка?» «Все зависит от уровня развития существа. Согласно статистике, от трех часов до семи суток». Ничего не ответив, я решил изучить, как обстоят дела с моим супчиком. Запах стоял приятный. Вода в ячейке кипела, и, судя по тому, что ее осталось меньше четверти, кипела она давно. И как я это упустил? «Ладно, горячая сырым не бывает». Я вызвал интерфейс батареи и отключил функцию нагрева. Затем, немного поразмыслив, запустил функцию заморозки и охлаждения. Не кипятком же ребенка кормить. Дождавшись, когда температура опустится хотя бы до 60 градусов, я вынул лапу геккончика из хранилища, затем стал искать рукоятку ножа на поясе. Ну да, один нож я сварил, второй сломал. Как типичный русский из анекдота. Поняв это, я потянулся за топором. Сделать аккуратный разрез мне не удалось. но и не раскурочить мясо на части тоже получилось. Я спрятал капсулу в куске мяса и направился к голодному ребенку. Самка Биаров смотрела на меня. Я смотрел на нее, соображая, как ей объяснить, что я принес еду. Я протянул ей кусок мяса, а она только отвернулась и сильнее затрясла щупальцами. Затем в мою сторону рванулась ее клешня, затормозив в миллиметре от моего лица. Выждав мгновение, она шлепнула острым ребром конечности мне по лбу. После этого она немного отстранилась от меня и снова уселась на камни. Понять бы еще, что у нее в голове. «А, к черту!» Я соображал пять минут, как заставить ее поесть. В итоге откусил при ней кусок гекконятины и проглотил. Видимо, именно это и сработало, так как самка выхватила у меня из рук вареную лапу и за несколько секунд обглодала до кости. «Еть, ош!» Проинформировала она меня. «Отлично!» После небольшой паузы, в течение которой самка, похоже, прислушивалась к себе, она в один прыжок очутилась у туши ящера и начала выгрызать из него куски. Сырое же! Спустя пару секунд она выплюнула часть того, что успела оторвать. «Тебе, я смотрю, сырятина тоже не нравится», — пробормотал я. «А вот целого геккона я даже не знаю, как варить. Вернее, знаю, но это будет долго». Разделывать ящера мне не очень хотелось, особенно учитывая мой уровень бодрости и сломанную руку. «Не еда!» От мощного импульса меня швырнуло на землю и протащило по камням. «Нужно еще есть! Давай!» Меня вжало в камни, и я испугался, что меня попросту раздавит. Это был не звук, что-то другое, и это что-то разрывало мою черепную коробку изнутри. Надеюсь, она скоро поймет, что здесь тоже нужно фильтровать мощность. «Давай!» — повторила она с нажимом, причем с серьезным нажимом. И я потерял сознание. Очнулся от очередного импульса, будто меня взбодрили электрическим разрядом. Сердце колотилось, а руки тряслись. По всей видимости, в отключке я провалялся от силы две секунды. «Давай, давай!» — повторила самка без прежнего нажима. «Быстро учиться «Нужно готовить!» — прохрипел я. «Нужно готовить!» — утвердила самка. а затем еще раз для закрепления результата. «Нужно готовить. Давай, давай!» Она вернулась на свое место и выжидательно уставилась на меня. «Ну, рой!» «Три часа минимум, ага!» «Тут и десяти минут не прошло, уже чего-то требует!» «Ух, спина грыз на мою голову!» «Давай, давай!» Снова повторила Биара с нажимом. На этот раз давление ощущалось скорее в интонации, а не в интенсивности. «А ты можешь не так эм, сильно говорить?» Спросил я, даже не надеясь, что буду понят. Самка просто смотрела на меня. Затем склонила голову на бок и послала слабый импульс. «Есть надо. Давай, давай». Я едва его заметил, настолько он был слабый. Почти неотличимый от моих собственных периферийных мыслей. «Можно чуть громче?» Наугад сказал я. Самка повернула голову на другой бок. «Нужно готовить!» Раздалось в моей голове с легким раздражением. Другое дело. «Пойдешь со мной к озеру?» «Пойдешь?» Спросила она. Я предположил, что она не успела узнать это слово, потому что в следующую секунду утвердительно кивнула. «Пойдешь! Нужно готовить!» «Сможешь взять мясо?» Спросил я. На самом деле я преследовал две цели. Во-первых, нужно было расширять ее словарный запас. А во-вторых, у меня вдруг проснулся мальчишеский интерес. Сможет ли она утащить такой вес? «Еть, ош!» – произнесла она голосом. Я так и не понял, что она хотела сказать. Но в следующий момент самка просеменила к туши геккончика, проткнула его одной из своих клешней и, легко подняв в воздух, понесла, направившись следом за мной. Да уж, эксперимент удался на славу. Я себя чувствовал в этот момент как школьник, который после очередной экранизации Годзиллы поспорил с друзьями, кто же сильнее – любимый динозавр или Кинг-Конг. А в очередной серии с восторгом обнаружил, что все-таки годзила В общем, для нашей Годзиллы 70-килограммовый геккончик все равно, что Пушинка. Наверное, так и буду ее называть. Почесав затылок, я вызвал ячейку, в которой до этого находился многострадальный ящер, и направился в сторону озера. «Ты меня понимаешь?» — спросил я, чтобы хоть как-то завязать разговор. На этот раз мысленного ответа не последовало, но я понял, что она все же ответила, будто кивнула. «Чтобы спросить». «А что такое «едь-ош»? Ты всё время это повторяешь?» «Это имя. Первое слово, произнесённое матерью». «Так рассказывала мать ребёнку в яйце». Я отчётливо почувствовал горечь во рту. «Твою мать! И здесь отличился!» «Так, стоп! При тут мать?» «Не спорю, это первое, что я произнёс, но я, блин, и не мать!» «А тогда мать эм, успела тебе сказать это?» «Ну, имя. Сегодня». Снова горечь. «Ты это сказала!» «Чёрт!» «Но я не мать, я даже выгляжу по-другому!» «Да я же мужик, в конце-то концов!» «На тебе метка матери! Ты коснулся яйца! В тебе частица матери! Ты присутствовал при рождении как мать!» «Еть-ош» поставила отметку. «Ты мать!» «Я...» Коснувшись ладонью лба, я пробормотал. «Бред какой-то! Я не могу быть матерью!» «Ты не мать, но ты первый принял рождение. Ты есть отметка матери. Теперь ты мать». Я ощущал отчетливое раздражение, злость, разочарование. Весь комплект, которым она пытала меня накануне. Следом она добавила. «Ты мне не нравится. Я бы убить тебя, но ты мать. Я не мочь тебя трогать. А ты оберегать меня и учить». Мне по-прежнему было ничего непонятно, но где-то на краю сознания картина стала вырисовываться. Наверное, подсказкой послужил тон, который вполне удачно заменял слово «ничтожество» в конце каждого предложения. Видимо, у биаров какие-то сложные обряды при рождении, частью которых мне посчастливилось стать. И тот плевок на самом деле предназначался ее родной матери, которую уж точно он не заставил бы матку биаров валяться два дня в отключке. Да уж, перспективы одновременно и пугают, и завораживают. Размышляя об этом, я уже наполнил водой ячейку, и, закинув в нее уже испытанный нож, Принялся кипятить воду. Юная самка Биаров, повинуясь моей просьбе, погрузила в воду тело ящера. Решив не тратить время даром, я начал раздеваться в надежде смыть с себя грязь в озерной воде. «Ты знаешь, где твоя мать?» – скрипя сердце спросил я. «Мать ушла. Дочь тоже должна была уйти, но осталась. Неподготовленная, неправильная, с неправильной матерью». Ее щупальца затрепетали, а полупрозрачные тентакли вдруг стали увеличиваться в объеме и длине. «Я слабая! Я не умею, как стать матерью! Я должна уйти, но не уйду!» Я судорожно сглотнул. Волны переживаний, горечи, страха и обреченности разрывали меня изнутри. Кроме всего прочего, я чувствовал с ее стороны явное презрение ко мне. «Мне вдруг вспомнились слова моей матери». В период, когда каждый превращается в тяжелого подростка и треплет нервы родителям, слишком много лишних слов витает в воздухе. Она сказала так. «Я помню, когда ты бегал совсем маленький и с любовью смотрел на меня. Теперь смотришь с презрением. Это чудовищно и невыносимо. Вспомни этот день, когда на тебя так будут смотреть твои дети». После она расплакалась. Знала бы она, какой интересный получился каламбур. «Мама». До меня только сейчас дошло, что она уже очень давно умерла. Похоже, химия, отключающая лишние переживания, начинает выветриваться. Собрав всю свою волю, я быстро взял себя в руки. Я всегда считал себя представителем той породы людей, которые по-настоящему умеют это делать. Ну, брать себя в руки и идти дальше. Многие могут этим бахвалиться, выглядеть круто и альфа-самцово. Но, как показывает практика, обычно именно спокойные и невзрачные пареньки в моменты локального Армагеддона способны идти дальше, не обращая внимания ни на что, вернее, вопреки всему. В частности, вопреки словам крутых достигаторов, твердящих, что, мол, все пропало и невозможно. Возможно, все, пока не остановился. Не скажу, что я невзрачный, но я привык всегда идти вперед, насколько бы большой тупостью это не выглядело со стороны. Главный результат. Вот, порассуждал про себя и сразу стало легче. Это у меня такой способ эмоциональной реабилитации. Сначала дать себе пару секунд погрустить, а потом схватить себя за самые мужественные места, набрать полную грудь воздуха и, выдвинув челюсть вперед, идти дальше воевать. «Я думаю, ты и сама сможешь подготовиться и научиться всему». Попытался я неловко утешить Биару. «И вовсе ты не неправильная. Вон, какие у тебя... кхм... клешни». «Дочь должна учиться у матери сто циклов. Должна стремиться дорасти до уровня слабой матери. Должна учиться быть умной, сильной, сдержанной». Затем последовали невнятные звуки. «В вашем примитивном языке нет большей части слов о том, чему должна учиться дочь. Я никогда не стану матерью. Я неправильная. Я не должна была родиться. Должна была уйти вместе с матерью. Ее тентакли рванулись в разные стороны». Часть из них уперлась в пол, и самка поднялась над землей на несколько метров. «Я чувствую себя сильной, но настолько глупа, что не могу понять, какая я на самом деле слабая. Я неправильная. Мать не научила. Не успела научить». По идее, все, что говорила самка Биаров, могло бы показаться чушью или истерикой. Но я стоял с ней рядом и чувствовал всю глубину того, что она говорит. Так бывает. Обычные слова, слышанные много раз, приобретая контекст... становится настоящим откровением. Несмотря на то, что я слышал жалобы монструозного богомола, во мне и правда стало что-то просыпаться. То ли родительский инстинкт, то ли стандартная мужская реакция поскорее утешит и печаленную девушку. Блин, девушку. В общем, чувствую, я сработала промывание мозгов. С уверенностью могу заявить, я готов быть мамой. Где там происходит обряд? Или что для этого нужно сделать? «Я постараюсь научить тебя. Я тебя не брошу». Меня стали переполнять чувства к малютке-биарушке. «Стоп. Да что это такое?» Я потряс головой. «Ты? Ты слабый и ничтожный. В тебе нет ничего, что может сделать меня лучше. Ты знаешь себя в два раза меньше циклов, чем знаю себя я. Ты! И ты мать! Я должна учиться у тебя!» Меня снова стало сжимать со всех сторон. Голова готова была разорваться. «Уходи! Я неправильная и научусь сама, без матери! Ты не нужен!» Из окружающего мира будто спустили воздух, и мне разом полегчало. Давление резко пропало, а самка, отвернувшись от меня, села на камни. Ее тентакли втянулись внутрь тела. «Где они там помещаются?» Внезапно, будто опомнившись, самка повернулась ко мне. «Но сначала нужно есть!» «Давай!» Усмехнувшись, я выбрался из воды. Пока длился этот напряженный разговор, я успел немного обмыться. Вода была холодной, почти ледяной, но мне было совсем не холодно. Одеваясь, я думал о том, что наговорила мне самка Биаров и снова вспомнил маму. Да уж, родители и дети. Когда прибудет Хельга, думаю, что ей не стоит хвастать своей дочуркой, поэтому я в любом случае уйду. Но что-то глубоко внутри подсказывает мне, что наши пути с самкой Биаров по имени Еть-Ош Сошлись надолго.